Джордж или был слишком мягкосердечен, или же чересчур увлекся завязыванием шейного платка, чтобы сразу сообщить, имели известие, привезенное ему из Лондона товарищем. Когда же он вошел к ней в комнату с письмом, поверенного в руке, вид у него был такой торжественный и важный, что жена его, всегда готовая ждать беды, решила, что произошло нечто ужасное. И, подбежав к супругу, решила умолять своего миленького Джорджа рассказать ей все решительно. Получен приказ выступать за границу. На будущей неделе ждут сражения. Сердце ее чуяло, что так и будет. Миленький Джордж уклонился от вопроса о заграничном походе и, покачав меланхолически головой, сказал, «Нет, Эмми, дело не в этом. Не о себе я забочусь, а о тебе». «Я получил дурные известия. Отец отказывается от всяких сношений со мной. Он порвал с нами» и обрек нас на бедность. Я-то легко могу с этим примириться. Но ты, моя дорогая, как ты это перенесешь? Читай. И он дал ей письмо. Эмилия снежной тревогой во взоре выслушала своего благородного героя, выражавшего ей столь великодушные чувства, и, присев на кровать, стала читать письмо, которое Джордж подал ей с торжественным трагическим видом. Но по мере того, как она читала, лицо ее прояснялось. Как мы уже имели случай упоминать, мысль разделить бедность и лишения с любимым человеком отнюдь не пугает женщину, наделенную горячим сердцем. Маленькой Эмилии такая перспектива даже была приятна. Но потом она, как всегда, устыдилась, что почувствовала себя счастливой в такой неподходящий момент, и, подавив свою радость, сдержанно проговорила. «Ах, Джордж, у тебя, должно быть, сердце обливается кровью при мысли о разлуке с отцом». «Ну, конечно», — ответил Джордж с выражением муки на лице. «Но он не будет долго сердиться на тебя», — продолжала она. «Разве на тебя можно сердиться? Он должен будет простить тебя, мой дорогой, мой милый муж. Я никогда себе этого не прощу». «Меня беспокоит не мое несчастье, бедняжка моя Эмми, а твое», — сказал Джордж. «Что мне бедность?» И к тому же, хоть я и не хочу хвастаться, но думаю, что у меня достаточно талантов, чтобы пробить себе дорогу в жизни. Разумеется, перебила его жена и подумала, что война скоро кончится, и Джорджа сейчас же произведут в генералы. «Да, я пробью себе дорогу не хуже всякого другого», — продолжал Осборн. «Но ты, дорогая моя девочка, как я перенесу, что ты лишена удобств и положения в обществе, на которые вправе рассчитывать моя жена?» «Моя девочка в казармах, жена солдата, да еще в походе, где она подвергается всевозможным неприятностям и лишениям. Вот что разрывает мне сердце». Эмми, совершенно успокоенной мыслью, что только это и тревожит ее мужа, взяла его за руку и сияющим лицом стала напевать куплет из популярной песенки «Старая лестница в оппинге», в которой героиня, упрекнув своего Тома в холодности, «Обещает и штаны ему штопать, и грок подавать. Если он останется ей верен, будет с ней ласков и не бросит ее». Кроме того, промолвила она, помолчав, с таким прелестным и счастливым видом, какого только можно пожелать всякой молодой женщине. «Две тысячи фунтов — это же целая куча денег! Разве нет, Джордж?» Джордж посмеялся ее наивности. Вскоре они сошли вниз к обеду, причем Эмилия, держа мужа под руку, продолжала напивать старую лестницу в опинге, и на душе у нее было легче, чем все эти последние дни.